не из той, как говорится, оперы. Так вот, сначала Яша пересказал мне свою статью из свежего номера журнала «Державення», в которой он исследовал и сравнивал исторический взгляд на эпоху правления царя Персии Кира с одной стороны и Осифа Флавия с другой стороны комментатора Танаха Рашы. Вот посудите сами. Журчал надо мной яшин голос.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 Что это, думала я, кивая головой и изображая вдумчивое внимание, он действительно полагает, что я подсчитываю ему годы правления династии Селевкидов или в благоговейный трепет вгоняет? А может, он только третьих абзацев с цифрами насчёт Селевкидов и выучил, и всех претендентов на должность редактора уводит гулять и тут пугает до смерти? Но нет, Я шасыпал и сыпал 11 теми цифрами, именами из Танаха и Флавия. Кстати, имя персидского сановника Самарийского, происхождение посланного Дарием, последним царём Персии в Самарию, представляется мне подозрительно знакомым. Так и есть. Через всю книгу Нехемии проходит самаритянин Санбалат. из-за всех сил мешающей евреям восстанавливать Иерусалим. Я смотрела из коса на далёкие покатые холмы Иудеи, словно бы накрытые шкурой какого-то гигантского животного, видавшие и Сан-Баллата, и Нехемию, и многих других, в том числе, и вот прогуливающихся меня и Яшу. Смотрела и думала. что день потерян безвозвратно потом мы зашли в кондитерскую и христианский угостил меня пирожным к этому времени он уже перешёл от исторического журнала к своему роману топчан и я по ритиному совету вставляла не скажу восхищённые к этому моменту я порядком притомилась но поощрительные реплики вроде очень интересный ход прекрасно найдена Христианский по виду совсем не устал, а наоборот, вдохновлялся все больше и больше, излагал гибкие свои концепции, хитроумные ходы и сюжеты, талантливо говорил, говорил очень талантливо. То есть по всем признакам и в соответствии с моим жизненным опытом вряд ли мог оказаться талантливым писателем. Когда мы возвращались в здание Ближневосточного курьера, я не выдержала и спросила устало. А вам действительно нужен редактор. Я же удивился, встрепенулся, стал говорить о грандиозных планах фирмы Темяк, об огромном количестве заказов, о том, как трудно найти единомышленников.